Глава 19. Бегство На 28-й день Ильсаля Мор завладел городом. Утро, начинавшееся в роп под скрип похоронных дрог, было страшнее, чем ночь. Ночь же в нем царила черная и безысходная, как самая болезнь, сотнями пожиравшая его жителей. Улицы казались вымершими. Страх и тоска смотрели в просвет тонких щелей и ставин. из тех домов, чтобы ли заперты снаружи, жители успели уехать. Из тех, что заперты изнутри нет. Там, где ворота и двери отмечены белым язвой. Самые отчаянные из бедняков вызывались разносить еду и воду заболевшим. За это из городской казны хорошо платили, но на такую работу брали только одиноких и старых. Таким людям выдавали красные платки, которые они должны были носить на головах или рукавах, не снимая. Красноголовые старухи, деловито снующие с корзинками по улицам, внушали ужас. Говорили, что они нарочно разносят смeть по городу. Работа у стражников прибавилась. В старой крепости они охраняли ворота и стены, прочёсывая улицы, выискивая новые очаги заразы, следили за тем, как доставляются еда и вода и убираются из домов мертвецы. Жители бедных кварталов были предоставлены сами себе. За пределами внутренних стен Для поддержания хоть какого-нибудь порядка раз в четыре дня выходил отряд, весь закутанный и замотанный в холстины, пропитанный розмариновым отваром. Лица плотно закрывали маски, словно у прокаженных. Их прозвали розмариновыми мальчиками, хотя мало то знал об этих людях, молодые они или старые, здоровые или уже заражены язвой, их боялись, как и всех прочих, на смертельно опасной улице. У Геблац... который, как и Юджи, и остался в РО, однажды заметил, что по вечерам над воротами домов перестали гореть факелы. Он не удивился и нашел этому правильное и обдуманное объяснение. Ни ночью, ни днем никто не хотел выходить на улицу, да и многие соседи все-таки успели уехать. А может быть, люди, что зажигали факелы, просто умерли. Вместо них вечером появлялись стражники и собирателей тел, обходящие дозором, вверенные их по печенью кварталы. Перед выходом из дома Уге долго одевался. Две рубахи, длинные кожаные чулки, широкие штаны, перчатки, плащ, глухой капюшон с прорезями для глаз. Во всем этом было очень жарко, даже сейчас, когда солнце село за городские стены и перестало обдавать землю своим тяжелым знойным дыханием. Блацу в его наряде не хватало воздуха. Он двигался медленно, словно черепаха. Путь его лежал в сердце старой крепости, в светлый чертог, главный храм города. Он шел не для молитв. Никогда не любил кумирин, редко останавливался даже у домашней божницы. Улги составлял для жрецов снадобья, предохранявшие кожу от болезни. С ума, которую прятал запасливый знахарь под плащом, была набита травами, В ней же лежала шкатулка с целебной мазью. Эту мазь блац готовил несколько дней по сложному древнему рецепту. Смешивал травы, уваривал, топил жир, грел смолу и снова всё варил долго до загустения, чтобы получилось похожее на дёгтять вещество. На углу ему встретился человек, маленький, сколоченный точно воробей. Он тут же подбежал к блацу. В долгих лет мы щедрый господин Счастье, что оба мы ещё живы, правда? А это ты. Человек-воробей засмеялся, и смех его частый, нерный, был похож на птичий клёкот. Сегодня, господин, ты готов? тише прошептал Блац. Сейчас мне нужно в черток. Жди здесь. Человек тотчас отошёл в сторону, смешался с темнотой, оставляя Уги гадать, был ли их разговор на самом деле или только помырещился ему. Храм был полон людей. Жители Ро в страхе перед вездесущим Девхом отказывались покидать святилище. В молельных комнатах качались в поклонах, вдыхая струю благовония и скурильниц. Во дворе сидели и лежали прямо на земле. Особенно много было детей и женщин. Блатс осторожно протиснулся между ними, нашел знакомого прислужника, и тот проводил его через потайную дверь во внутренние покои, в который дозволительно было входить только посвященным. Анме Ууди, старший из шести, доверенный хранителем чертога и его правая рука, вышел навстречу. «Долгих лет, господин Улге!» Жрец, вопреки установленному порядку, приветствовал гостя первым. Он был средних лет, моложе Блаца. Человек этот отличался высоким ростом, однако кости имел тонкие и тело негрузное, Одевался в связи с тяжелым и скорбным для города часом скромно в простую храмовую одежду, широкие льняные штаны, рубаху, доходившую почти до колен, и сокрит, и длинный, особого кроя серый жреческий плащ. Все парадные знаки своего сана Амми Уди добровольно снял, лишь багряная кайма шириной в палец по краям его сокрита, полагавшаяся шести главным жрецам, отличала его от прочих служителей. долгих лет, носящий благодать Анме, поклонился Уги, а потом выпрямился и спросил: "Как здоровье господина, носящего благодать хранителя?" и внимательно посмотрел на жреца. Не мелькнут ли на лице пускай едва заметные, но истина. Однако тайные мысли Анме были непостижимы. Его сосредоточенное лицо выражало лишь заботу об общем благе. Всемогущее небо и земли милостив. Он чувствует себя лучше. Хотя ночью сильно страдал от жара, твои снадобья укрепили его. Я принёс мазь, которая предотвращает болезнь и появление язв на коже. Уги вынул запечатанную воском шкатулку и бережно передал её жрицу. И, как обычно, травы для курельницы и приготовления настоек «Благодарю!» «Подойди к казначею, он расплатится, как мы и договаривались!» Уги в знак признательности поклонился пониже. Когда он поднял голову, носящий благодать уже вышел. То, о чем догадывался Блац и что оставалось тайной для всего города, сильно тревожило старшего жреца Амми Уди. Хранитель чертога, верховный жрец Ро, уже несколько дней был болен». Болен тяжко, неизвестной болезнью, напоминающей огневицу. Набору язвы это было не похоже, но стоит произнести в городе хранитель чертога заболел, и 10 из 10 рыху верется, что виновна она, язва. Душа старшего жреца была в смятении. Всю жизнь с того времени, как он обрёл свой титул, он ждал смерти верховного С нею освобождалась для него Кормила высшей власти Вро. Все понимали это, и в первую очередь понимал сам Хранитель. Поэтому Верховный позволил Аме стать своей удесницей. Не за ум, способности и веру, а за его терпеливость. Тот спокойно ждал наследства, безукоризненно исполняя долг службы, зная, что ни один человек не упрекнет его и не помыслит о нем в дурново. И вот хранитель умирает. Сейчас, когда город объят страхом, когда Ами говорит ежедневно на общем молении: "Язва пришла в ваши дома в наказание за грехи, за вашу алчность, злобу, гордыню и нечестивые дела". Что станет, когда оплот святости рухнет и горожане узнают о смерти верховного? Какими только мыслями тогда они не соблазнятся? удержат ли их слова Ами? Удержат ли вера в рассудке, в противостоянии страху и мору? И какие это должны быть слова? Ами впервые за много лет испытывал волнение и гнетущую тревогу. Сегодня он отправился с размариновым отрядом поручение найти в бедных кварталах доктора Юджи, и если тот жив и здоров, «Привезти его в храм. Пусть осмотрит Верховного. Говорят, он ученик Холена, искусный врач и прямой человек. Сохранит ли он тайну? Должно быть лучше, чем старый мошенник Уги Блац. А если и нет, то что? В его квартале живут варвары и безбожники, которых болезнь хранителя едва ли заботит. Да, тяжело господин Юджи в таком-то месте». Сакедо и в самом деле было нелегко. Но отнюдь не потому, что мало было вокруг него единоверцев или людей просвёщённых. Думать о своём окружении у Идзи не было времени, да и желания не было. Он теперь думал мало, как ему казалось, и весь подчинился движению, от дома к дому, от беды к беде, от смерти к смерти. Когда Идзи входил в жилище, его встречало испуганное молчание. когда был в доме человек, столько пар глаз с мольбою и страхом смотрел на него. Он подходил к постелям страдальцев и почти всегда видел явственные признаки болезни, а не редкой предсмертной агонии. И почти всегда говорил родне, чтобы несли больного в чёрный дом. Тогда словно прорывалась запруда. Поднимались крик и отчаянный плач, заглушавшие стоны умирающих. Они ненавидят меня за то, что я произношу вслух название болезни. Как будто если я не признаю больного больным или смолчу, я звать отступит, с болью думал он. Ёджи как и мог утешал семью. Если участью прекратить раннюю тризну не получалось, он заставлял людей вернуться к исполнению своей воли резким окликом. Он редко спал, но ему казалось, что он спит, когда идёт, ест, или даже осматривает больных. Сакет более не чувствовал ничего, кроме усталости и раздражения. Каждый день с того времени, как начал принимать людей в чумной дом, он делал записи, отмечая количество заболевших и умерших. Сперва подробно описывал и течение болезней, но потом стал отводить на каждый случай по несколько строк, в которых все, кроме имен, зловеще повторялось. «Пуст ли я?» Или до краев наполнился страданием и присытился зрелищем смерти, не знаю. Это одинаково. Все средства испытаны. Из врача я превратился в могильщика. Написал он, похоронив в один день 14 человек, среди которых были жена красильщика Тукира и его 9-летний сын. Юджи выходил из очередного дома. Сзади его теснили носилками, а снаружи кто-то, приладив тряпку к палке, мазал косяки дверей белым. Уж не заготовили белила к его приходу? Или теперь они в каждом доме? Господин Юджи, наконец-то вас знают все, но вот найти по труднее будет. Вы ищете меня? спросил Цакет, сквозь прорези в своей плотной на маске, глядя на тех, кто ждал его на улице. Азмарёный отряд железной личины. Господин Юджи, у нас приказ доставить вас в крепость. выдвинулся предводитель. Чей приказ? Я не могу сказать, мне запрещено. Не тревожьтесь, это ненадолго. Хорошо. И он дал приказания людям с носилками. Несите без меня, вас примут. Отряд сомкнулся вокруг сакеда. Предводитель пошёл с ним рядом. Что из старой крепости все уехали? Да, те, кто получил айлу, уплыли на кораблях. Некоторые потом выбирались сами. Кто морем, кто через городские ворота в степь. Но осталось тоже немало. Ими сейчас питается Девх. Не удалось остановить язву. Какое там? Утром и вечером вывозят мертвецов. Скоро закончатся припасы. Вот тогда наступят времена. Юджей вздохнул. Он знал, что многие бедники не доживут до того времени, как язва сменит голод. Человек-воробей сдержал слово. Он поджидал Улги на перекрестке, где они недавно расстались, но теперь уже в его руке был незажженный факел. Блац, заметив перед собой эту вертлявую фигурку, тотчас его негромко окликнул. «Гелли!» Слуга Арсидия подбежал. Былое возбуждение не покинуло его. Он суетливо озирался и убеждал Улги скорее следовать за ним. «Как ты собираешься выйти из крепости? Ворота ведь охраняются!» Гелли чуть не подавился с мешком. «Еще бы!» траже дежурите днём и ночью. Ты кого-то подкупил, да? Я взял у одного человека, его Айлу. А я каким образом я переберусь через стену? Не по воздуху же, злясь прошептал Блац. "Ну, успокойся, господин, и доверься мне. Гели знает, что делает. Смотри, мы почти пришли. Вон за тем сараем я спрятал тачку. Ты в неё ляжешь. И будешь лежать тихо, как мертвец. Я притворюсь могильщиком и провезу тебя за ворота. Но нам нужно спешить. Нас ждут. Последние слова слуга Арсидия произнес уже без всякой веселости. Знахарский бе сердце починился. Перед тем, правда, как лечь в тачку, он опасливо спросил, действительно ли она принадлежит могильщику? Нет. Что ты? Это из дома моего хозяина, заверил его Гели. Блать лежал, накрытый какими-то тряпками навозке, а человек-воробей катил его по улицам к воротам. Тачка на ходу то подпрыгивала, то проваливалась и всё время дребежала в темноте. Странно, думала Сильги. Если бы я умер, меня вот так же прокатили бы через весь город, и тачка не эта, а ну какая-нибудь другая, обязательно бы скрипела, и голова моя больно билась бы о её дно, хотя боли я бы уже не чувствовал. Стой, куда? По голосу Блад догадался, что они уже у ворот. Он постарался расслабить скованные волнением лицо и тело и затаил дыхание. Да вот ещё одного везу. Голос Гели звучал глуховато. Слуга обернул лицо платком, как это делали все могильщики. Поди, отлечи его от прочих. Ладно, проезжай. Таблички, показанные у ворот, оказалось достаточно. чтобы усыпить бдительность стражи. Угил слышал над собой гудение и треск огня, скрип дерева и лязг не железа. Их выпускали из старой крепости. Полежи чуть ещё немного, господин, прошептал Гелле. Кого ты везёшь, сынок? Внезапно рядом раздался голос, принадлежавший, по-видимому, старой женщине. Отстань, это мертвец. Ну, прочь, старуха, я звы не боюсься. грубо крикнул ей мнимый могильщик: "Дай поглядеть. Молодой ли старый? Тебе-то что? Уйди с дороги, ведьма". Но женщина сорвала тряпицу с головы уги и уставилась ему в лицо. Сквозь закрытые веки блац чувствовал её взгляд и слышал её дыхание. "Ах, лицо какое чистое", воскликнула старуха и вдруг схватилась за блаца: "Да ведь это мой муж!" «Куда ты его везешь? Отдай сейчас мне!» «Безумная!» — с ужасом понял Улги. Гелли с силой оторвал женщину от тачки, бесцеремонно швырнув на землю. Она не смогла подняться, верно сильно ушиблась, так и ползла на коленях и выла, пока они не скрылись. «Вернись! Отдай!» Улги, прислонившись к какому-то дому, усилился умнять дрожь. Сердце заходилось в нём тупая боль собралась в груди слева и перекинулась на левое плечо. Пойдём, господин, мало времени. Я покажу дорогу. Блаз охнул и держась за сердце, поплёлся за слугой Арсидия. Без него блаз ни мало не представлял, куда нужно идти. Если его проводник сворачивал влево, он сворачивал следом, если Гели втискивался в какую-то щель между домами, он втискивался тоже. чтобы после очутиться на пустой и черной улице, как две капли воды, похожей на предыдущую. Иногда свет факела, который зажег и нес слуга Арсидия, попадал на белые косяки дверей, и блац отшатывался с содроганием. Вдруг кто-то окликнул их из темноты. Они подошли, и факел высветил две странные многоугольные фигуры. За спиной у каждого были мешки, навьюченные один поверх другого. «Кто эти люди?» — спросил торговец надобьями у Гелли. — Я помогаю им, как и тебе. Им тоже нужно выбраться из города. Один из незнакомцев передал ему кошелек. — Как договаривались? Щир взвесил деньги в руке. — Ладно, верю. Держите факел. Он протянул головню Улги. Свет от нее испуганным зверем прыгнул в сторону. Глацу показалось, что он видит мусор. Бедняки вечно ленятся отнести его подальше от домов к пустырю, А с появлением бурой язвы вовсе перестали убирать. Однако мгновение спустя он осознал, что перед ним труп. Мертвец лежал вниз лицом. На щёку падали густые волосы.